Камера не выше роста человека, вырубленная в скале пещера, по стенам которой текут струйки воды. Корун в полной темноте сидел на мокром полу. Цепи, соединенные с кольцами в стене, звякали, когда он шевелился. Вот как все кончается, — с горечью думал он. Дикая жизнь изгнанного завоевателя, качка кораблей на волнах, смех товарищей. Звон мечей и свист ветров в снастях. Вот к чему это всё привело. Одинокий человек сидит в темноте в холодной камере, ожидая в этой лишённой времени тьме дня, когда его выведут и отдадут диким зверям на потеху безмозглой толпе. Через какие-то промежутки его кормили. Раб приносил чашку тюремной похлёбки, а вооружённый копьём стражник стоял вне досягаемости и наблюдал. В остальном он оставался один. Он не слышал даже голосов других пленников, только капала вода и жёстко скрипели цепи. Камера должна быть ниже обычных темниц, в самом чреве острова. В его сознании проплывали смутные образы: высокие скалы вокруг Лионского залива, крупные цветы мрачным пламенем горящие в джунглях. и у берега стоящие на якоре длинные черные галеры пиратов. Он помнил открытое море, вечно затянутое тучами небо, под которым дуют влажные ветры. Идет дождь, блестят молнии, и под тучами сгущаются голубые сумерки. Он часто думал, что там, выше этих туч. Иногда, вспоминал он, можно увидеть смутный диск небесного огня. И он слышал о временах, когда невероятно сильные бури на мгновение разрывали слой туч, пропуская ослепительный луч, от прикосновения которого закипала вода и землю охватывало пламя. Это заставляло его думать о рассуждениях канахурских философов, будто бы мир это шар, вокруг которого вращается небесный огонь, принося день и ночь. Некоторые заходили ещё дальше и полагали, что движется мир. А небесный огонь это шар пламени в центре творения, вокруг которого вращается всё остальное. Но сейчас он в цепях, вспомнил Корон. Его народ склоняется перед волей алчных проконсулов Ахеры. Его искусство и философия стали игрушкой завоевателей. Молодое поколение растёт с мыслью, что лучше смириться, ассимилироваться в Тала-Сократии и постепенно завоевать равный статус с гражданами Ахеры. Но Корун не мог забыть пожары под разрываемым ветром ночным небом, тела, качающиеся на веревках с деревьев, длинные ряды людей в цепях, которых плеть и Ахеры гонят рабами на корабли. Может, он слишком долго таил зло? Нет, клянусь Бренахом Бреннером, у него была семья, которой больше нет. Одного этого достаточно, чтобы таить зло всю жизнь. Жизнь, сардонически подумал он, которая очень скоро кончится. Он устало вздохнул в затхлой темноте своей камеры. Слишком много воспоминаний. Годы жизни пирата были трудными и отчаянными, но бывали и хорошие дни, были песни и смех и товарищество. героические дела на бескрайних водах долгие голубые тихие сумерки мягкие чёрные ночи серые дни когда море серое и зелёное и золотое струилось под потоками дождя бури ревели корабли летели как на крыльях были ярость и безумие битвы когда захватывали город или галеру Смерть была так близка, что словно слышался шум её гигантских чёрных крыльев. Оргия грабежа и мести. Пиратский город, травяные шалаши под покровом джунглей, набитые сокровищами, полные скандальной жизни и драк. Лица мужчин в шрамах и дерзких женщин. Красные огни костров отгоняющие ночь, а прибой бесконечно гремел на берегу. Что ж, Всё когда-нибудь кончается. И хотя он хотел бы для себя другой смерти, долго ждать не придётся. Что-то шевельнулось в глубине длинного коридора, и он уловил мерцание факела. Нахмурившись, встал, наклонившись под низким потолком. Кто там? Для еды слишком рано, если чувство времени ему совсем не отказало. Но он считал, что за несколько дней в темнице этого не могло произойти. Они остановились у входа в темницу и смотрели на него в красном свете факела. Губы Коронны изогнулись в рычании. Шарзан и Хризея. Все отбросы Ахерой проворчал он. Я могу заразиться от вас. Сейчас не время для наглости, холодно сказал Колдун. Он выше поднял факел. Красный огонь отбросил на его лицо тень, словно пятно крови. Глаза его были двумя тёмными пропастями, в которых горели угли. Чёрное одеяние сливалось с окружающей тенью. Лицо и руки, казалось, бесстелесно плывут во влажной мгле. Корн посмотрел на Хризею. Несмотря на кипящую в нём ненависть, он вынужден был признать, что она, вероятно, самая красивая женщина, каких ему приходилось видеть. Высокая, стройная и гибкая. Движущаяся с безмолвной грацией Сандувианского Ферокса, блестящие чёрные волосы обрамляют холодную скульптурную красоту её мраморно-белого лица. Она ответила на его взгляд взглядом глаз тёмного пламени. Одета она как для действий: короткая туника, оставляющая обнажёнными руки и ноги, короткий чёрный плащ и высокие катурны. но на горле и запястьях блестят драгоценности. За ней перемещалась легкая тень, при виде которой Корун напрягся. Он слышал о прирученном Ирине и Хризеи. Говорили, дьявольский хищник нашел более жестокое сердце в груди колдуньи и подчинился ему. Кое-кто говорил и другое, что не стоит упоминать. Раскосые зеленые глаза смотрели на Коруна. жестокая пасть сивнола обнажи ф острые зубы Назад, Перес спокойно сказала Хризея. Голос её звучал низко и мягко, почти ласково. Казалось невероятным, что такой голос мог произносить ритуальные слова чёрной магии, приказывать сжечь живьём тысячи беспомощных из сирийских пленных и создавать самые чёрные и кровавые истории о Херыз заговоры. Но она сказала корону. Отличный конец для твоих благородных мыслей, человек из Канахора, по крайней мере, ответил он. Ты признаёшь, что они у меня были. Это больше, чем я могу сказать о тебе. Красные губы изогнулись в циничной улыбке. Человеческие цели имеют обыкновение так кончаться. Магочи вон бич моряй. кончает дни в грязной теремной камере в ожидании невообразимой смерти. Старый эпосысал Гали верно. Жизнь совсем не славное приключение, как думают глупцы. Возможно это потому, что есть такие, как ты. Уходи, пожалуйста. Если не позволяете мне говорить с моими старыми товарищами, по крайней мере, избавьте меня от вашего общества. Мы пришли сюда с определённой целью, сказал Шорзан. Мы предлагаем тебе жизнь, свободу и освобождение Канахура. Он покачал рыжевато-каштановой головой. Глаза его были двумя тёмными пропастями, в которых горели угли. Это даже не смешно. Нет, нет, я говорю серьёзно, искренне сказала Хризея. Шорзан поместил тебя сюда одного не по злобе, но просто чтобы сделать возможным этот разговор наедине. Мы просим тебя помочь нам в проекте настолько более грандиозном, чем все ваши мелкие раздоры, что в ответ ты можешь попросить всё что угодно. Ты единственный, кто способен это сделать. Я говорю это тебе, чтобы ты понял. У тебя есть то, что нам нужно, и ты говоришь с нами как равный, а не как пленник с тем, кто его захватил. Если ты согласишься нам помочь, будешь немедленно освобождён. ощутив неожиданно вспыхнувшее в груди пламя, коронно напряг своё большое тело. О, боги, о всемогущие боги за облаками, если бы это было правдой. Голос его дрожал. Чего вы хотите? Твоей помощи в опасном деле, сказала Хризея. Скажу тебе откровенно, что все мы можем погибнуть, но ты, по крайней мере, умрёшь как свободный человек. А если мы победим, весь мир будет нашим. Какое дело? Хрипло спросил он. Не могу всё объяснить тебе сейчас, ответил Шорзан. Но мы слышали, что когда-то ты плавал в логове Ксанти в море Демонов и вернулся живым. Это верно? Да, Корн вздрогнул от неожиданной тревоги на приглич нервы. Да, мне очень повезло, но я вернулся. Но это не Тараса, с которой могли бы иметь дело люди. Думаю, силы, которые я могу призвать, не слабее, чем у них, сказал Шорзон. Мы хотим, чтобы ты провел нас в их жилище и по пути научил нас их языку и рассказал всё, что о них знаешь. Когда вернёмся, ты сможешь идти куда захочешь. И если мы получим их помощь, сможешь потом освободить Канахур. Корон покачал головой. Ничего не получится. Медленно сказал он: "Никто ни по какой причине не захочет приближаться к Ксанти. Но ведь ты приблизился", сухо усмехнулся Колдон. "Если хочешь правду, нам нужна помощь Ксанти, чтобы захватить власть в Ахерии, а также получить знания, которые есть у Ксанти. Если у вас получится", упрямо возразил Корун. "Зачем вам потом освобождать Канахур?" потому что власть над Ахерой — только первый шаг на пути к гораздо более могучей империи, чем ты можешь себе представить, — мрачно сказал Шорзан. — Ты должен решить немедленно. Если откажешься, умрешь. Хризея шевельнула тонкой рукой. И Ирини шагнул вперед на лапах с острыми когтями. Кожистые крылья были сложены за длинным черным телом. Колючий хвост гневно хлестнул. Из горла донеслось рычание. Если ты скажешь нет, послышался сладкий голос женщины. Периас вырвет твои внутренности. По крайней мере, за наши хлопоты получим забавное зрелище. Она улыбнулась ослепительной улыбкой, которая не раз приводила людей к смерти. Но если ты скажешь да, прошептала она. Тебя ждёт судьба, которой могут позавидовать короли. Ты сильный человек, Корун. Мне нравятся сильные люди. Корсар посмотрел в темный, теплый блеск ее глаз. Потом на ледяной блеск глаз демона-зверя. Ни один невооруженный человек не может выдержать нападение Ириния. А он к тому же в цепях. При мысли о возвращении в мрачный дом к Сантион содрогнулся. Но жизнь так сладка... Если у него будет свобода движения, и он сможет уйти от них. Или даже победить. Или, кто знает, со слегка закружившейся головой он подумал, действительно ли эта темная ведьма так зла, как говорят ее враги. Сильная и безжалостная — да. Но и он такой же. Когда он полностью узнает их грандиозные планы, возможно, даже подумает, что они правы. Во всяком случае, жить. умереть, если придется, но под чистым небом. — Я пойду, — хрипло сказал он. — Пойду с вами. Низкий и возбужденный смех Хризеи прозвучал в освещенном факелом помещении. Шорзен подошел и достал из кармана ключ. На мгновение в голове Коруна мелькнула мысль — сломать эту тощую шею. Колдун мрачно улыбнулся. — Даже не пробуй, — сказал он. как небольшое доказательство того, на что мы способны. Неожиданно он исчез. В камере вместе с Коруном стояло чудовище из джунглей у Млоту. Чешуйчатое чудище, которое шипело зубастыми челюстями и выплевывало яд на пол. Колдовство! Корун отшатнулся. Холодный страх сковал его стальное сердце. Шорзен вернул себе человеческую форму и молча разомкнул цепи. не упали, и корон вышел в коридор. Иринии рявкнул и подобрался ближе. Хризея положила руку на голову зверя, словно хлыстом остановив его движение. От её улыбки и слабого аромата волос кружилась голова. "Идём", сказала она. Её рука скользнула ему в пальцы, и холодное прикосновение словно обожгло его. Шорсон первым пошёл по длинному наклонному тоннелю, который освещался только факелами. Их шаги гулко звучали на влажных плитах. Мы отправляемся немедленно, сказал он. Когда Крома узнает о твоём бегстве за нами, будет вещь Taurus, но тогда будет уже слишком поздно. Ночью мы поплывём быстро. То плывём куда? Что с моими людьми? спросил Корон. Боюсь, они погибнут. Если только Кромон не пощадит их до нашего возвращения, сказала Хризея. Но тебя мы спасли, и я рада этому. В тоннеле повеяло слабым солёным морским запахом. Должно быть, тоннель выходит на море, подумал Корон. И ещё подумал: сколько подземных проходов под Тауросом. Наконец они вышли на узкую береговую полоску под возвышающимися западными утёсами. пропасть уходила в полную тьму ночи, поднимаясь в невидимое небо. Перед ними лежало открытое море. Вода слабо фосфоресцировала. Корунд глубоко вдохнул морской воздух. Соль, водоросли, влажный дикий ветер, песок под ногами, небо над головой, женщина рядом. Клянусь богами, как хорошо быть живым. У крошечного причала стоит галлера. При свете раскачивающихся факелов Корн взглядом моряка смотрел её. Та же постройка, что и его собственный корабль. Строенное чёрное судно с одним квадратным парусом, с открытой палубой, кроме носой и кормы. Среди рядами скамей для гребцов по бортам с проходом между ними. Под дютом и баком должны быть помещения для людей ниже в трюме, припасы. В самом широком месте каюты Очевидно для офицеров. На носу усмонтирована баллиста, кроме этого никаких надстроек. На носо рисная фигура морского чудовища. Ахтерштевень, уходя назад, образует её хвост. Он прочёл название на носу: Брисея. Странно, что такой чёрный корабль носит имя девушки. Вместимость примерно 50 человек, подумал он, и корабль быстрый. Экипаж поднимался на борт. Должно быть, моряки по узкому карнизу спустились с утёса. Все синие умолотуанцы заметил он, банда головорезов, но молчаливые и дисциплинированные. Разумно брать с собой только наёмников. Их не заботит, что случится с Охерой, а их безумная храбрость стала легендой. Подошёл коренастый одноглазый офицер и отдал приветствие. Всё готово, доложил он. Отлично, кивнул Шорзон. Капитан Имазу, а это наш проводник, капитан Корон. Пират Имазу улыбнулся и пожал руку, как это делают варвары. Думаю, лучшего проводника нам не найти, рад познакомиться, Корон. Пират пробормотал вежливые слова. Имазу ему понравился, и он удивился, что заставило этого америка служить человеку с такой репутацией, как Шорзон. Они поднялись на борт. Море демонов прямо на север, сказал Шорзан. Маршрут верный? Пока да, кивнул Корн. Когда подойдём ближе, смогу сказать точнее. В таком случае можешь умыться и отдыхать, сказала Хризея. И то и другое тебе необходимо. Её улыбка в мерцающем красном свете была тёплой. Корн вошёл в каюту. Она была разделена на три части. Очевидно, и Мазу спал со своими людьми на палубе, что предпочитают многие. Его помещение крошечное, но аккуратное, только кровать и раковина для умывания. Он вымылся и надел приготовленную для него свежую тунику. Когда он вышел на палубу, корабль уже шел. Дол сильный южный ветер, наполняя темный парус, и Бресея быстро шла по ветру. Вокруг её корпуса и на волнах сверкала фосфоресценция. Земля уже терялась вдали. Ему не дали времени сбежать, подумал он. Если не случится чуда, он вынужден идти с ними, по крайней мере, пока не доберутся до моря Демонов. А после этого может произойти что угодно. Неслышно подошла Хризея и встала с ним рядом. Ириний сидел поблизости. Он не отрывал злобного взгляда от Коруна. «Уходим в море?» — сказала она и весело рассмеялась. Он ничего не ответил, но смотрел вперед, в ночь. «Тебе лучше поспать, Корун», — сказала она. «Ты устал, а тебе понадобятся все силы». Она положила свою руку на его и громко рассмеялась. «Путешествие будет интересное, слабо выражаясь». Очень интересное, мрачно подумал он. Он ещё подумал, что в путешествии могут быть и приятные моменты. Спокойной ночи, Корун, сказала она и ушла. Скоро он пошёл в свою каюту, долго не мог уснуть и спал беспокойным сном.